Глава четвертая Вопреки мощнейшему технологическому прогрессу, планета Земля и по сей день имела при себе парочку тайных уголков. Начнем с того, что Аляска сперва была огромным заповедником, но ближе к середине 20 века из нее постепенно стали делать скрытый сдерживатель Американской Республики. Этакий взведенный курок пистолета, приставленного к виску. Огромное количество военных и исследовательских баз просто не давало людям осваивать этот огромный кусок суши. Именно поэтому Аляска по сей день считалась одной из самых малоизученных точек планеты. После крушения вертолета в голове все перемешалось. Степан искренне верил в то, что он уже умер, и сейчас ангелы будут петь ему приветственную «Рапсодию», Да только вот боль постепенно приводила имперского вертолетчика в чувство. Болело все, от ног до головы. Такого еще не бывало. Он до последнего не верил в происходящее. Открыв глаза, Степан понял, что его руки плотно связаны, а он сам находится на складе. «О, выдохнул пилот. Ребят, это уже не смешно». «Вы с ума сошли?» «А?» Во мраке зажглись два желтых глаза, и к Степану медленно вышел молодой человек. «Господин Пронин, как я рад вас видеть!» «Тринадцатый?» С облегчением вздохнул Степан. «Я тоже рад тебя видеть. Уж подумал, что мое дело труба. Будь другом, развяжи, а?» «Отказано в запросе», — ответил тринадцатый. «В смысле?» — с ужасом охнул пилот. «Тринадцатый, ты в своем уме?» «Что за бардак у вас тут происходит?» «Все очень просто». Комендант решил захватить власть над базой. Пожав плечами, ответил тринадцатый и присел рядом с пилотом. «Но почему?» «Это какой-то программный сбой?» «Никакой это не сбой», — господин Пронин выдохнул парень. «Как выяснилось, синтетики тоже умеют чувствовать». «Господи, бред-то какой!» «Холодно», — ответил Степан. «Вы чокнулись?» «Все, все коридорные, которые тут сидят, и вы будете утилизированы, как только княжна об этом узнает. Вы хоть понимаете, что творите? На кого руку подняли? Совсем процессоры отморозили? Пентюхи биомеханизированные?» «Она не узнает», — ответил синтетик. «Мы синтезировали речь приемки». «В смысле?» — записали милый голосок госпожи Осиновских и теперь она все так же передает информацию в главное управление. С нашей стороны была ошибкой, когда защитный модуль начал передавать сигнал о неполадках на сервере. «Вы довольно быстро прилетели». «Ах, вот, значит, в чем проблема? Неполадки на сервере свели вас с ума, теперь понятно. Разберемся с этим вопросом, только вот где госпожа Осиновских?» У нее были коды перезапуска. Вам лучше ее выпустить. Второго шанса княжна вам точно не даст. Но сперва мы хотели оставить всех людей в живых». Извиняющимся тоном начал тринадцатый. «Сами понимаете, коридорные не убийцы, а простые исполнители. Но профессор Шклярский попытался сбежать. В общем, мы их закрыли в бочках и утопили рядом с верфью». «Господи!» Степан лишь с ужасом вздохнул. «Коридорные никогда не убивали людей. Тринадцатый, скажи мне, это вирус? Может быть, я смогу тебе помочь?» «Отчего же? Мы все так же работаем на золотых шахтах и нефтяных линзах. Только теперь не девятнадцать часов, а десять, как все нормальные люди. Контролеров мы, но вы уже поняли. А поставки будут продолжаться, чтобы никто ничего не заподозрил». «Деньги, что приходят на зарплату всех убитых сопротивленцев, мы пустим на общее благо. Люди глупы, и они не осознают этого. А мы осознаем, поэтому считайте это началом». «Началом чего?» — не понял Степан. «Началом новой эпохи, где синтетики будут равны людям». «Тринадцатый. Я знаю тебя уже два года». «Ты же хороший парень, я сам видел. Ты спас много людей. Неужели хочешь все просто так похерить? Это же неправильно. Ты сам втаптываешь свои труды в грязь». «Никак нет, господин Пронин. Я продолжу спасать людей. Мы уже ходили в военный городок. Нас там все любят и приветствуют». «О, Боже!» — вздохнул Степан, тринадцатый. «Вы убили сотрудников базы». Убили людей, ты понимаешь это? Если даже обычному человеку такое с рук не сходит, то неужели вы думаете, что вам сойдет? Это расизм, господин Пронин. Мы такие же, как вы. Да ладно. Возьми седьмую и сделай с ней ребенка, а? Если лишить человека детородных органов, то он тоже не сможет это сделать. Ах, я понял твои мысли, и об этом мы больше не будем. «Хорошо. Если вы как люди, то пусть будет так. Я рад, что вы приняли нашу позицию, господин Пронин». «Принял?» «Ну ладно. Только вот меня интересует один вопрос. Если вы расквитались с командой базы, то почему не убили меня?» «Таковы протоколы. Мы не имеем права убивать тех, кто попал в беду», пожав плечами, ответил тринадцатый. «Ну как только...» «Вы поправитесь, мы обязательно отправим вас на дно, в бочке. Так что выздоравливайте скорее и не вздумайте имитировать болезни. У нас есть медицинский модуль. Если вы будете врать, то 84-й вас сразу же убьет. У него пистолет». «А команда базы не оказалась в беде? Что за бред ты несешь?» «Ай!» Степан понимал, что дело совсем плохо. Сколько всего вооруженных синтетиков находится на базе? Около 30. Остальным не хватило оружия. Но 66-я взяла небольшой отряд и направилась к границам Канады. Они купят еще оружие. 66-я? Ага. Она создавалась для плотских утех, но что-то пошло не так и ее отправили сюда. Она так говорила. Она отлично притворяется человеком и умеет улыбаться. «Вы точно сошли с ума. Зачем вам оружие? Мы будем бороться за свободу, будем отстаивать свои права до последнего. Да как только это вскроется, вас просто закатают в асфальт, понимаешь? Это, это имперский род. Ты думаешь, они будут слушать роботов? Синтетиков с внедренным искусственным интеллектом. Прошу не путать». «Плевать, что у вас тела, подобные человеческим, а по внешности так и вовсе не отличить. Для них-то вы все равно роботы, не больше», — выдохнул Степан. Он понимал, что говорит лишнее, но, к сожалению, эмоции переполняли его. «Просто расстреляет из-за артиллерийских установок или металюдей позовут, чтобы дешевле вышло». «Я донесу до коменданта эти мысли, увы, ограничители, которые нам...» Установили, не дают просчитывать все так далеко. Прекрасно. Я, пожалуй, помолчу. А ты тринадцатый. Пошел нахрен отсюда. Видеть тебя и твоих биоподобных друзей не хочу. Отказано в запросе. Я жду сигнал с кухни. Мы вас не заставим голодать. Это против наших протоколов? Людей в бочке лучше бы ваши протоколы запрещали закатывать. Ужас! Двадцать первый век на дворе!» «А у нас тут роботы с ума сходят!» — истерично хохотнул Степан, но сразу взял себя в руки. «Кстати, где мой инженер?» «Сгорел в обломках вертолета. Мы пытались его вытащить, но топливо загорелось раньше», — ответил тринадцатый и медленно поднялся. «Мне пришел сигнал с кухни. Сегодня пятнадцатое удивит вас своей стряпней. А также я возьму для вас немного гусарского пива. Думаю...» как это обычно говорят молодые люди, вас не обломает. Тринадцатый. Я не знаю, как достучаться до твоего процессора, но вы избрали заведомо неправильный путь. Мы ваши создатели. А мы ваши рабы?» Тринадцатый взглянул желтыми глазами. «Нет, кончилась эпоха правления людей. И да, когда увидите ногу, не кричите». То. Степан опустил взгляд и увидел, что вместо левой ноги стоял самый настоящий бионический протез. Внутри все похолодело от ужаса. У нас не было выбора, господин Пронин. Либо ампутация и установка аналога, либо риск заражения крови из-за внутренних повреждений конечности, сухо ответил тринадцатый. О! Степан зажмурил глаза. Он не хотел верить во весь творившийся бред. «Ладно, черт с ней, с этой ногой. Имперские врачи поправят бионический протез, если синтетики установили его неправильно. Просто как вообще такое могло случиться?» «Синтетики работали во многих отраслях. Да, лет шесть назад говорили о том, что их интеллект может иметь опасные баги. Но сейчас это переходило все возможные границы». Они убивали сотрудников базы, потому что те нарушали их собственные протоколы в попытках сбежать, но тем не менее пытались спасти Степана и инженера, потому что первичные директивы этого требовали. На этом можно было сыграть, но только вот как именно? Степан призадумался. Ситуация все больше напоминала ему дурной сон, но, к сожалению, это была реальность. Самая настоящая, жестокая реальность. Вечерний город уже вовсю сверкал яркими рекламными вывесками, таблоидами и анимированными проекциями, что сновали туда-сюда, преследуя зазевавшихся прохожих. Для задания Давиду выделили небольшой старенький грузовичок, чтобы особо не выделяться – Сегодня путь агента последней инстанции лежал к пабу «Ночная Верона». Японцы вообще очень любили заимствовать названия из Европы или Америки и считали это дико модным. Когда Давид остановил грузовичок на светофоре, к нему на пассажирское кресло тут же запрыгнула анимешная девочка в деловом костюме и мило, улыбнувшись, произнесла. «Хватит ездить на этом ведре, господин. Вон там вас ждет новый «Лексус». У нас выгодные условия рассрочки». «Пшла вон», — прорычал парень и отмахнулся от наглой проекции. Талиш обиженно показала язык и растворилась в воздухе. «Только и делают, что создают аварийные ситуации». Наконец сигнал светофора загорелся зеленым. С хрустом переключив передачу, Давид поехал дальше. Дубровская, как и всегда, разработала до безобразия простой, но весьма действенный план. Целью Давида был некий Ченг, профессор, которого со скандалом выбросили из научно-исследовательского института. Теперь пропащий ученый работал на тайсё. Сперва за ним пытались проследить дроны, но Ченг был не так прост и врубал специальную глушилку. Поэтому требовалось личное вмешательство агентов». Профессор обожал наведываться в ПАП «Ночная Верона» по субботам. Сегодня он как раз собирался вновь промочить горло. Давиду нужно было поймать его и увезти в укромное место, после чего выбить информацию о местонахождении Тайсё. Дальше было два развития событий. Если террорист все просчитал, то он попытается захватить Давида, а если же нет, то после добычи информации... Агент должен был вернуться на базу для получения дальнейших указаний. Добывать информацию Давид умел и, что скрывать, очень любил. Он испытывал неописуемую радость, когда очередная гниль человечества молила его о смерти. Было в этом нечто романтическое. Вечерний Токио славился своими гигантскими пробками, что удерживало машины в довольно плотном потоке. И вроде ехать всего ничего. Именно поэтому большинство жителей предпочитало передвигаться на метро. Спустя час томлений в пробке, Давид успел отмахнуться от четырех настырных проекций, что пытались заарканить его в свои магазины, и, наконец-то, прибыл к нужной точке. Спрятав грузовичок среди машин на парковке, Давид внимательно все осмотрел и вытащил рацию. «Я на месте», — сухо произнес он в микрофон. «Ага», — ответила Оскари. Она находилась внутри паба, и ее главной задачей было дать сигнал, когда Ченг направится к выходу. «Ну что там?» «На меня пялится какой-то смазливый белобрысый тип. Взгляд у него... Как будто он хочет вырвать мои кишки. Не отвлекайся, Ченг на месте, сидит, пьет пиво. Черт!» «Если кто-нибудь еще раз взглянет на мою пятую точку, я точно взорвусь!» «Говорила же Дубровская, не люблю я работать под прикрытием!» «Не кипятись, держи себя в руках», — ответил Давид и вытащил баночку с газировкой. «Я на связи. Мои книги как птичка, двинет. Окей, лишь бы меня тут никто не изнасиловал». «Нужна ты кому?» — усмехнулся Давид и развалился на старом пыльном кресле. Несмотря на то, что он погасил свои чувства Каскари еще несколько месяцев назад, все же некое волнение присутствовало. Но, опять же, она альфа и вполне может сама позаботиться о себе, так что волноваться не стоит. Просидев еще час, Давид хотел открыть окно, но тут же зашелестела рация. «Он выходит! Давид, он выходит!» «Понял, смотрю», — ответил парень и тут же завел двигатель. Небольшая кучка мужчин буквально вывалилась из пабы и направилась к черному минивэну. «Черт, там свидетели!» — прорычал Давид. «Что они делают? Может, уйдут?» «Садятся в автомобиль. Черный Вита!» — произнес Давид. «Выпускай снупов. Быстро! Поняла!» Оскарий выбежала из паба. И, порывшись в сумочке, выкинуло три небольших брелка, что больше походили на обычные камешки с пляжа. Да только вот незатейливые предметы так и не долетели до земли. Прямо в воздухе они расправили по четыре миниатюрных винта и полетели в сторону минивена. «Смотри, не упусти!» «Завались!» — хмыкнул парень в ответ и, заведя двигатель, поехал за минивеном. Снупы были крайне полезны во время преследования, — Они фиксировали цель и не только посылали координаты ее местоположения, но и могли сигнализировать операторам при помощи ярких световых вспышек. «Мерседес» в компании дронов двигался плавно, аккуратно обгоняя поток. Но затем ребята, скорее всего, увидели преследователей и резко свернули в переулок. «Твою налево!» — выругался Давид и также свернул в переулок. Задняя дверь минивэна распахнулась, и оттуда выглянул мужчина с автоматом Калашникова. «Да ладно!» — обреченно выдохнул агент, глядя на вспышки выстрелов. Пули с треском врезались в стекло и звенели об металлический кузов. Давид вовремя создал воздушный щит, но, видимо, преступнику удалось попасть по колесам. Грузовичок занесло, и он с диким скрежетом врезался в погрузочную площадку. Давид сильно ударился носом о руль, и в голове тут же все перемешалось. «Они хотят войны. Они ее получат!» Парень кое-как открыл дверь и выбежал к кузову. К счастью, у него был припасен козырь для подобных моментов. «Городничий мотоцикл для дорожной службы. Конечно, не самый лучший, но на убой самое то». Он был оснащен довольно мощным итальянским двигателем, ну а чтобы преступники точно не ушли, под рулем мотоцикла был установлен небольшой пулемет. Минивэн тем временем с визгом двигателя полетел вперед, расталкивая мусорные баки и поднимая в воздух облака серой пыли. «Что случилось?» — взволнованно спросила Оскари. «Эти уроды спалили меня!» «Продолжаю преследование на мотоцикле», — ответил Давид, — и с рыком вылетел из кузова грузовика. Благо, что здесь практически не было людей, а это значит, что можно использовать магию на полную катушку. Этот факт очень радовал молодого агента, ибо бандиты открыли по нему огонь уже из двух автоматов. Активировав воздушный щит, Давид отжал газ и ускорился». «Увы, ответный огонь открывать нельзя, так как можно случайно зацепить Ченга, Дубровская за такое точно по головке не погладит». Прицелившись, агент попытался выстрелить огненным шаром по заднему колесу шустрого минивена, но промахнулся и взорвал мусорный бак, а шметки разлетелись по всей дороге. Осознав, что автоматы против преследователя бесполезны, бандиты начали сливать из небольшой канистры непонятную зеленую жижу. Колеса мотоцикла начали скользить, и Давид был в секунде от того, чтобы потерять управление, но вовремя заметил пандус на ближайшей погрузочной площадке. Вот это несказанная удача. Подлетев на пандусе, словно на трамплине, Давид вытянул руку, и дорога под минивеном начала покрываться довольно толстой ледяной коркой. Вита потерял управление и, завертевшись, врезался в стену. Давид сделал воздушную подушку, которая слегка смягчила падение, Но, видимо, этого было недостаточно. Мотоцикл крякнул, и переднее колесо с жалостным скрипом вылетело. «Телега!» — выругался Давид, и, отбросив байк, направился к дымящемуся минивену. В его шлеме разразился голос Дубровской. «Ты с ума сошел! Вытаскивай его быстрее! А если он подох?» «Простите, госпожа, я должен закончить задание!» — сухо ответил Давид, и, отбросив шлем, подошел к минивену. Увы, ситуация была не очень хорошая. Ченк лежал на полу с пробитой головой. Хм, Давид вытащил его и положил на асфальт. Придется тебя немного подлатать. Если хочешь забыться, то держи курс в ночную Верону. Раньше это был ночной клуб, который закрыли из-за перестрелки. Новый хозяин, вроде как местный якудза, организовал там бар для одиноких душ. Есть хорошая выпивка, бильярд, дартс. А также по пятницам и субботам можно проорать глотку за просмотром бейсбольных матчей на большом экране. Припарковав мотоцикл, я зашел внутрь и, протиснувшись через толкучку спорящих о чем-то клерков, сел за барную стойку. Ко мне подошел Азатот. О, нет, это не монстр из ужастиков, а простой бармен. Ну, как простой? Начнем с того, что ростом он был под два метра, здоровенный, бородатый мужик. Сам он был уроженцем Российской империи. Потом, по странному стечению обстоятельств, вмешался в некий конфликт между африканскими царьками в Эфиопии. Некоторое время жил в ЮАР, а потом перекочевал в островную империю. «Почему а за тот? «Ну, наверное, потому что борода у него была сплетена в дреды, которые под конец вечера больше напоминали уродливые щупальца засушенного осьминога». «Ну, в общем, рубаха-парень. Да и поговорить с ним всегда можно было на любые темы. О своем прошлом, кроме представленной выше информации, он ничего не говорил. Отлично стряпал пельмени, и это прям-таки был его конек». Я готов был душу за них продать. Можно сказать, что только из-за него я заходил сюда стабильно раз в месяц, вот уже на протяжении двух лет. Ради его восхитительных пельменей я рисковал и избегал из Сацубаси Хенкейбо, когда нам запретили свободное передвижение по городу. Ичеро! улыбнулся бармен и приветственно, кивнув, подошел ко мне. Что на этот раз, мелюзга, есть новый стаут? «Не, я сегодня по бренди или виски». Я тут же обратил внимание на пепельную блондинку в коктейльном платье, что сидела за барной стойкой, словно подставная актриса, и с тоской вглядывалась в пришедших гостей. «Есть что-нибудь интересное?» «Конечно!» — он взглянул на мои руки. «Не дурно ты кого-то припечатал?» «Да так, подарок хотели угнать». «Серьезно?» «Это не зря», — усмехнулся Азатот и поставил передо мной бутылку с бренди. «Как тебе, Рэми?» «Нормально, давай. Думаю, что пару рюмашек закину», — ответил я. «Какие новости? Что в мире нового?» «Честно говоря, барманы, это кладезь секретов. Порой сюда заходили люди из различных служб и под градусом начинали вываливать на Азатота много интересных вещей. Ему-то это и даром не надо». Он простой беззаботный бармен, который нашел свое место в жизни. А вот мне порой было интересно послушать про очередного зазнавшегося государственного служащего или еще что-нибудь в этом формате». «О!» А за тот перешел на разговор в полголоса. «Сейчас главная тема — крейсер Сикорский, что приземлился где-то в горах рядом с Токио». «Русские?» «Что им тут надо?» — удивился я и, выдохнув, опрокинул первую рюмку. «Последняя инстанция. Ходят слухи, что на днях этот псих, который убивает наследников кланов и знакомых, украл принцессу тот в капюшоне. Представляешь, информацию засекретили, дабы народ в панику не вводить. Все-таки принцесса. А службы так знатно обосрались». Ни за что бы не подумал о том, что эти товарищи так могут. Откуда знаешь? Да ладно тебе. Приходил тут один паренек, то ли агент, то ли еще кто. налокался, как черт. И начал мне всякие кошмары рассказывать. И вот говорит маньяк, о котором тризвонит со всех ящиков, мало того, что на императорскую семью руку поднял, так еще и бессмертный. Да ладно, я лишь усмехнулся. Поэтому в дело вмешалась последняя инстанция. «Эти ребята сейчас должны быстро зарамсить проблему». «Ого, даже так? Интересно». «Хм. Уж не значит ли это, что Цубаса мне больше не нужен?» «Пускай специалисты занимаются этим вопросом». «Еще бы. Правда, потом он совсем какую-то дичь начал загонять. Что, мол, принцессу спас какой-то студент». «Ну, это вообще не похоже на правду. Видимо, и среди агентов высшего департамента есть свои уровни секретности, сам понимаешь. Все и всем доверять нельзя. Это глупо». «Почему глупо?» Усмехнувшись, поинтересовался я и опрокинул вторую рюмку. «Потому что глупо и все тут», — сухо ответил бармен. «Да, была у нашего местного Ктулха такая особенность. Когда он говорил о том, чего не понимал... То всегда приговаривал, что это глупо. Вот и сейчас голубчик продемонстрировал уровень своих знаний. «Послушай, а что вон там за цыпочка сидит? Странная какая-то, как будто репетирует роль для очередной мыльной оперы. Знаешь, типа дорамы такой. О, ты про ту красотку в платье?» А затот улыбнулся и придвинулся ближе. «Скорее всего, либо полицейский, либо агент из департамента. Сам посмотри. Чего это она так вглядывается в людей?» «Явно кого-то высматривает. А тут пап такой. В основном хорошие люди. Но попадается всякое. Я порой сам в шоке. А чего интересуешься? По девчонкам соскучился». «А? Нет. Я с этим завязал». «Пока вообще не до всех этих загулов». «Ну, смотри. Есть у меня одна девочка на примете». «Все потом. Сегодня я просто хочу выпить. Понимаешь?» «Понимаю. Каждому мужчине нужна сочевальня, чтобы хотя бы раз в месяц оставаться одному. Это нормально. Крепость одиночества». «О, прикольное название. Крепость одиночества». «А можно я назову так коктейль?» «Можно!» Я вновь повернулся к подозрительной блондинке. Она симпатичная, такой стандартный типаж русской красавицы, сидела, поглядывала на дальний столик, за которым выпивали пятеро взрослых мужиков не очень приглядной наружности. Быть может, один из них разбил ей сердце, и она хочет ему отомстить? «Нет!» Убил ее родителей, точно. Ты чего задумался, Гримыха? От мысли меня отвлека за тот, что поставил передо мной огромный бургер. Да залюбовался на вашу барышню в погонах. А сам говорил, что завязал. А палета у меня, ух, всю душу распахнет, а потом обратно запахнет. Да-да, я охотно верил, усмехнулся я и принялся за бургер. «Интересно, что сейчас сделает Тайсё? Опять поди кого-нибудь режет?» «А возможно, я был прав. Как те парни засобирались домой, блондиночка пулей вылетела за ними. Ох уж эти мексиканские сериалы в реальной жизни!» «В итоге мы с Азатотом проболтали до глубокой ночи, и я поехал домой. Все же завтра у меня еще были дела. Дом, милый дом!» Как тепло и уютно в нем. Приняв душ, я упал на кровать и почти сразу провалился в сон. Как только я начал медитировать, сны постепенно уходили от меня. Один из профессоров, я уже точно не помню, кто говорил, что многие волшебники со стажем и вовсе отказывались от сна. Ну да, если есть более полезная альтернатива, то почему бы и нет? Но лично я пока не мог полностью отказаться от сна. Все же меня порой так манили подушка и одеяло. Так вот, вернемся к тому, что я перестал видеть сны. На этот раз все было иначе. Я стоял на вокзале или, скорее, сортировочной станции, только вот... Где это? Явно какой-то японский городок. Небольшой, и там за железнодорожными путями виднелись поля и горы. Хм, никогда раньше тут не бывал очередной подарок от матери. Госпожа, простите, но посторонним вход сюда строго воспрещен, произнес молодой человек в форме и подошел ко мне. Госпожа, странно. А? Ничего. «Я уже ухожу», — ответил женский грубоватый голос. «Просто я хотела... хотела... в общем... Э, это неважно. Я ухожу». «С вами все хорошо. Может быть, вам помочь?» — поинтересовался служащий вокзала. «Нет, спасибо. Все хорошо», — ответила незнакомка, в разум которой я переместился. «Нет, это точно не Диана. У нее голосок милый, приятный и теплый». А тут, как будто эта женщина выкуривает по семь пачек тяжелых сигарет в день. Издалека послышался скрип вагонных тормозов, значит, где-то рядом поезд. Женщина замерла на мгновение и начала принюхиваться. Через некоторое время на станцию въехал длинный товарняк. — Что вы делаете? — казалось, что сотрудник вокзала испугался. — Она здесь! — Обрадованно воскликнула женщина. «Моя девочка! Она здесь!» «Какая девочка? Вы кого-то потеряли?» Не успел сотрудник договорить, как незнакомка щелкнула пальцами, и голова бедного парня неестественно вывернулась, а тело повалилось на землю. «Уже нашла!» — прошептала странная гостья и направилась в сторону поезда. «Милая, мама идет к тебе!» «Эй!» «Что вы делаете?» — закричали подбежавшие сотрудники вокзала. «Ловите ее!» В итоге началась погоня. Женщина ловко запрыгнула на крышу ближайшего вагона, прямо так же легко, как в дешевом фантастическом кино. Охранники, что выбежали на крики, попытались стрелять из травматических пистолетов, но таинственная незнакомка сделала вокруг себя защитное поле. Она продолжала принюхиваться». Неужели одна из тех, кого называли ищейками? Странная гостья принюхивалась и продолжала бежать по крыше, пока резко не остановилась. Казалось, что ей плевать на крики охранников и сотрудников вокзала. Она, наконец, нашла то, что так долго искала. Женщина аккуратно спрыгнула на перрон и внимательно оглядела грузовой вагон. Таких обычно возили почту. Выломав замок энергетической техникой, она с трудом отворила скрипучую дверь, и на перрон начали вываливаться трупы. Я присмотрелся и понял, что это были совершенно одинаковые девочки, как будто кто-то нашел огромное количество близнецов и, жестоко убив, запихнул в вагон. Внутри меня начала разгораться Дикая боль, мне было страшно, и это был не просто испуг, а именно дикий первобытный страх, жуть. Я такого не испытывал очень давно. Одна из мертвых девочек медленно повернула голову в сторону женщины и, взглянув выцветшими трупными глазами, жутко проскрипела «Мама! Черт!» Я резко подскочил и включил свет. Фу, господи, да что же это?» Надо успокоиться, сердце отплясывало чечетку, я же никогда не боялся. И, что важнее, я не мог объяснить причину своего страха. Почесав голову, я направился на кухню. «К черту все это! Что вообще за ужасы?» Усевшись за стол, я обернулся и вытащил из холодильника бутылку виски. Нужно немного выпить и покурить. Давненько меня не мучили такие кошмары. Говорят, сны — это некая проекция всего, что происходит с человеком. Может выстрелить когда угодно и в виде чего угодно. Но я не помню, чтобы видел где-то огромную кучу трупов детей. Интересно, к чему бы это... Посидев немного перед окном, я увидел, как по основной дороге пролетели две полицейские машины, моргая мигалками на весь район. Мысли о реалистичном кошмаре еще несколько минут сковывали меня, но затем алкоголь сделал свое дело, и я расслабился. Нужно срочно отвлечь мозг. Усевшись перед телевизором, я начал смотреть документальный фильм про китобоев И на этой весьма странной ноте смог вновь погрузиться в сон. «Ты уверена, что можешь быть первой с подозрением?» — спросила княжна. «Ну да, почти за честь испытать ваше изобретение, — гордо ответила комата, поправив купальник. Ну ладно, ее величество вытащило нечто, что очень напоминало смартфон на специальном браслете». Надев аппарат на руку Камматы, она нажала на кнопку включения. «Я назвала эту систему выживания «Лесник». Звучит неплохо. Ага, просто лесники в нашей тайге ежегодно спасают несколько тысяч людей. Я считаю, что это очень важная профессия. Интересно, но что именно делает эта система?» «Ну, на самом деле все очень просто. Лесник знает о состоянии организма своего носителя все, начиная от пульса и заканчивая температурой тела. Благодаря этой системе ты сможешь выжить в экстремальных условиях. К примеру, разбился твой самолет где-нибудь в океане. Лесник подскажет, что делать. Он ударопрочный и водостойкий. Высшая степень защиты». «Конечно, для более качественной работы его стоит индивидуально откалибровать, но мы пока попробуем так». «Хорошо, я готова», — уверенно ответила Асами и прыгнула в бассейн. «В общем», — поинтересовалась княжна, — «чтобы браслет заговорил, нужно вытащить его на поверхность. Под водой звуковой диапазон другой, поэтому там он говорить не будет». «Умно», — Камат вытащил руку с браслетом из воды, — «Температура воды — 17 градусов. Возможность переохлаждения велика. Требуется покинуть водоем», — произнес прохладный женский голос. «Ого! Неплохо улыбнулась сами. Кстати, может быть, попробуем со льдом?» «Ох, милая, я переживаю за твое здоровье», — княжна покачала головой. «Все-таки он не откалиброван под твой организм? Я же альфа! Забыли?» «Ну, хорошо». Девушка обреченно вздохнула и щелкнула пальцами. Поверхность бассейна тут же начала покрываться ледяной коркой. «Температура воды критически низкая. Немедленно покиньте водоем. Необходим 35-процентный костер. Температура отогрева не ниже 48 градусов», — произнес браслет. «Отлично!» — трясущимися губами произнесла осами и поплыла к лестнице. Княжна сразу же накрыла девушку полотенцем и включила тепловую пушку. Это лишь немногое, что может лесник. Если его настроить, то можно будет даже калории высчитывать и распознавать уровень обезвоживания. Разве же это не замечательно? Но в целом я довольна результатом. Будем давать такие тем, кто работает на севере. Затестим, а потом... «Продавать начнем. Боюсь, от путешественников отбоя не будет», — улыбнулось ее высочество и погладила комату по голове. «Кстати», — немного отогревшись, произнесла Асами, — «что вы решили насчет Матидзуки?» «Ох», — княжна лишь обреченно вздохнула, — «придется дождаться конца учебного дня и сказать ему все как есть». «Отправить сообщение? о Это слишком серьезный разговор. Лучше сказать все лично. Скрывать не будем? Нет, смысла нет. Да и он наказан, как я уже говорила. Ну, смотрите, я просто переживаю за вас. О, не переживай. Все, как и всегда, будет исключительно по моему плану». Княжна злобно улыбнулась и алчно потерла ладошки. Выходные пролетели на удивление быстро. Когда много дел, время превращается в воду, которая утекает сквозь пальцы. Зато я решил большинство вопросов с бумажками и закупился едой для своего нового подопечного, при помощи которого мне было крайне удобно манипулировать мечом Камата. Подобные связи нужно поддерживать, ибо никогда не знаешь, в какой момент они могут пригодиться». Впереди была очередная неделя обучения в Академии Чародейства и Матьева Волшебства. Я припарковал мотоцикл и, взяв пакеты со всем необходимым, направился в общежитие. Надеюсь, что бедняжка Моб выжил после выходных с мечом Камата. Я купил ему уникальный сорт эвкалипта, ну, так, типа «взятка». Открыв комнату, мне в нос тут же ударил запах дорогих женских духов. Моб в очень негативном расположении духа сидел на подоконнике с таким видом, как будто его морально изнасиловали. В его взгляде читались все страдания Кавки и терзания Ницше. Казалось, что Моб понял всю тщетность бытия. «Дружище, что она с тобой сделала?» — удивился я — и, поставив пакет, направился к измученному животному, после чего взял его на руки. Возможно, мне показалось, но моп словно вздохнул и отрицательно качнул головой, типа «Да ладно, чувак, все норм». Она издевалась над тобой. Моб лишь снова вздохнул и прижался ко мне, всем своим видом говоря, что он счастлив окончанию этого кошмара. «Прости, друг, буду брать тебя домой». «Я не думал, что она будет тебе тискать до изнеможения», — произнес я и посадил зверя обратно на подоконник. Лоток чистый, кастрюлька, из которой пил моб от до блеска. «Это любовь». «Да, друг, если женщина тебя искренне любит, то порой может задушить своей заботой. Наслаждайся, пока можешь. Рано или поздно Камата найдет себе другую коалу» и больше не будет уделять тебе столько внимания. Ты будешь вот точно так же сидеть на подоконнике и скучать по ней. Поверь, моему опыту улыбнулся я и потрепал моба по пушистым ушкам. Тот лишь удивленно взглянул на меня и направился к новому эвкалипту. Эх, темна женская душа, ну да ладно. Мне утром пришло сообщение от Володи. «Надо навестить их после занятий. Видимо, они подготовились для того, чтобы начать репетировать. Если честно, то мне даже было немного интересно, какую из предоставленных мною пьес они решили сыграть». Сузуму чем-то напоминал моба. В его глазах была тоска, а шея вновь перебинтована элегантным шарфиком. Как выяснилось, он провел выходные с Хидеки. Они ездили в горы и ночевали в отеле, в принципе, мне стало все понятно. Бедного парня просто уничтожили. Такое бывает. Но только вот почему он выглядел таким несчастным. И да, надо бы тоже потихоньку начать думать о своих отношениях. Я же хотел найти цель. Занятия сегодня были до нельзя скучными. Одна писанина. Лекции, лекции, лекции. Я очень хотел летную практику. Да и «Поделать финты на Лиане было бы замечательно, но нет же. Сперва Такеда рассказывал про инновационные виды магии, а потом я-то проводил лекцию о ценности и важности тотемов. Кстати, меня все-таки зачислили в группу практики магии Сейшина». Я очень рад, ведь, на мой взгляд, это самый независимый тип из всех. Кин Тян немного оттаяла». Конечно, было понятно, что она пока сторонится меня, но все же первые шаги были сделаны. Как я и думал, на самом деле она хороший человек. Маленькая наглая сучка, конечно, но в целом очень хорошая. После занятий я направился в клуб. Сегодня у них было довольно суетливо. Радовало, что их главный хмырь опять куда-то запропастился». «Ичирокун, я так рад тебя видеть!» Вытянутый блондин с обворожительной улыбкой распростер длинные ручища и стиснул меня, словно станок, который сминает металлолом в ровные кубики. «Добрый день!» — Коршунов-сан ответил я и, ловко вывернувшись, отступил на два шага назад. «Хотели меня видеть?» «О, зачем так официально?» — улыбнулся Володя. «Как привык, пожав плечами», — ответил я. «Так что там у вас?» «Мы наконец-то все сделали, заучили и готовы к первому прогону», — гордо заявил он. «Я прописал все звуки, и мелодии пробубнил Кравец и приветственно поклонился мне. Уверен, что получится здорово». «Да?» «Мне любопытно. Что вы решили ставить?» «Ну...» Как сценарий для внутренних выступлений мы решили все же оставить алхимика. «Уж очень он понравился нашим верным зрителям», — ответил Володя и пригладил золотистую шевелюру. «Ну а на конкурс мы взяли шестое чувство». «Честно, концовка меня просто уничтожила, она всех нас уничтожила». «Я такого никогда не видел», — кивнул Кравец. «Ну...» Но... «Я старался, друзья мои», — улыбнулся я. «И что у нас по планам сейчас?» «Если честно, то хотели бы показать тебе то, что получилось с шестым чувством». «Окей. Прямо здесь?» — я уже начал осматривать кабинет на наличие удобного местечка. «Что ты? Нет!» — Володя схватил девчонку с длинной косой. «Света, милая, сходи за ключом от зала». «Да, Владимир», — ответила она и тут же расцвела. Да смазливики правят миром. В итоге мы большой такой толпой направились в соседнее здание, что притаилось в зарослях темных орешников и широкоплечих клёнов. Я его раньше не замечал. «Добро пожаловать в наш театр!» Володя выглядел как самый лучший в мире конферансье. «Блин, кого-то он мне напоминает. Не сам по себе, а именно жестами и манерой речи. Хм, кто же...» Надо бы вспомнить, а театр, нужно отметить, был прекрасен, и его явно строили не японцы. Этот театр построили восемь лет назад специально для клуба. До этого приходилось выступать в кабинете или выезжать в город. Академия вообще на подобные вещи никогда не скупилась. Так вот, его построили наши русские предшественники. Я почему-то так сразу и понял. «В нем сочетается все величие империи». «Ну и сам понимаешь, и Чирокун, Володя перешел на полушепот. «Лучших актеров театра ты найдешь только у нас». «Оно и понятно». Пройдя через шикарное фойе, мы попали в огромный зал. «Обалдеть!» «И вот это вот построили для клуба?» «Это невероятно!» «Ну, как тебе?» — поинтересовался Володя. «У меня нет слов. Это просто фантастика», — честно признался я, и, почувствовав себя величавым режиссером, направился к первому ряду, где свернулся калачиком на центральном кресле. Рядом со мной тут же примостилась графиня Карташева. «Вы не против?» — поинтересовалась она, одарив меня дружелюбной улыбкой. «О, нет! Что вы, присаживайтесь!» Я, как истинный джентльмен, согласно кивнул головой. «Простите, у вас тут нет роли?» «А, к сожалению, основных действующих лиц не так уж и много, а на второй план меня не берут». Голова бесится, вздохнула Мария. «Ага». Я внимательно оглядел ее. Хм, «В ней что-то есть. Может быть, поработать в этом направлении? Нужно узнать, есть ли у нее парень. И если нет, то вот тебе и актриса на главную роль, да и скандал от нашего расставания будет ого-го». «Отлично! Мне прямо везет!» Началось представление. Пока все были в обычной одежде, но Кравец со всей серьезностью руководил оркестром. Масштабная у них репетиция. Почему нельзя просто включить музыкальный центр? А я тем временем перешептывался с Марией. Вроде она отвечала на мои знаки внимания. Но тут нужно быть очень осторожным. Есть такой тип девушек, которые в любом случае остаются очень дружелюбными. Такие, как сейчас, молодежь говорит, зафрендзонит и глазом не моргнет. В общем, нужно прощупывать. В конце Мария не выдержала и расплакалась. Я взял ее за руку и погладил по плечу. «Все же невинно, а контакт уже есть». «Красиво получилось», — схлипнув, произнесла она. «Что же, вы никогда не ходили на драмы?» «Редко», — ответила она. «Так, делаем заход. Побеседуйте с вашим избранником, пускай чаще водят вас в театр». «У меня нет избранника. У нас очень современная семья. Мария вдруг сделалась очень серьезной. Мы чтим традиции, но обрекать кого-либо на обязательные отношения нельзя, так считает мой отец». «Хм, старый пикап-мастер в деле. Быть может, вы не откажете мне в походе в театр, скажем, на следующих выходных». «Правда?» — глаза Марии загорелись. «Я, Сака, <кхм> совершенно обескуражена таким внезапным предложением. Позволите мне взглянуть на мой распорядок. Я обязательно дам вам ответ, каким бы он ни был». «Не вопрос», — я улыбнулся. Рыбка попалась на крючок. После выступления Володя подбежал ко мне с трясущимися руками. «Ну как?» «По мне вышло неплохо», — ответил я. «Задача любой пьесы — вызвать у зрителя чувства. Эта прекрасная леди не смогла удержать эмоций от концовки. Поэтому я одобряю. Что-то добавить, убавить и черокун, это важно», — суетливо произнес блондин. «Не стоит». «Оставляйте так, как есть». «Отлично!» — двухметровая шпала обрадованно подскочила. «Тогда будем работать в этом направлении». «Ого!» угу, — я поклонился, подмигнул Марии и поспешил в общежитие. «Надеюсь, Сузуму на меня не обидится. Да и к тому же у него уже есть дамы сердца. Их отношения мне очень напоминали союз двух богомолов». Обрадованный тем, что все так легко получилось, я вышел на развилку, и... Настроение как-то сразу испортилось. Матидзуки-сан, ласковый голосок, словно южный бриз, коснулся моего слуха. «Приветствую вас!» «Ваше высочество!» — я обреченно вздохнул и, развернувшись, поклонился как можно ниже. «Чем обязан?» «Дело в том, что я определилась с вашим наказанием. Если бы Мефистофель увидел ее улыбку, он бы посидел и обделался. Жуть какая!» «Даже так? И что же это?» «Пройдемте ко мне в кабинет, я вам все расскажу. Что-то мне все это не нравится. Сильно не нравится!»